Глава 64 Уже через 10 минут Барнаби вернулся, чистый, румяный и пахнущий шампунем. В новой бежевой рубашке без рукавов и в легких персиковых брюках. Один его карман оттягивал тяжелый пистолет, в другом угадывался запасная обойма. «Все спокойно?» – спросил он и, подойдя к окнам веранды, выглянул на улицу. «Пока тихо. Ну я пошел. Одежду принесли?» «Да, в ванной висит». Проходя мимо кухни, Джек отметил, что девушки и Квентин с Леонардом по-прежнему сидят там. Они о чем-то говорили, но заметив Джека, притихли. Он быстро прошел в ванную, запер узкую дверцу и перед тем, как раздеться, положил пистолет на пол. Затем разложил чистую одежду так, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро надеть. Лишь после этого Джек встал под душ и включил воду. Ему очень хотелось поплескаться подольше, однако это удовольствие могло дорого обойтись. Немного путаясь, он надел чуть длинноватые легкие брюки и рубашку, которая оказалась в пору. Из коридора донеслись голоса. Джек схватил пистолет и затаил дыхание. Голоса стали громче, но затем стихли. Джек вышел из ванны, держа руку в кармане, на пистолете. «Сайруса везут сюда», – радостно сообщил Квентин. «А кто везет?» «Наши камрады». Джек едва удержался, чтобы не спросить, сколько комрадов. «А ему не станет плохо без присмотра врачей?» Комрады сказали, что врачи разрешили забрать его. Но собственный дом с Сайруса вести нельзя. Почему? Там ему многое будет напоминать об Ингрид. Она погибла». «Понимаю», – вздохнул Джек. «Что ж, пусть везут сюда, другого варианта у нас нет». «Спасибо, комрад», – искренне поблагодарил Квентин, как будто этот Джек распоряжался, кого и куда везти. Когда он вернулся на веранду, Барнаби вскочил со стула. «Все едут сюда, мне Квентин сказал. Я в курсе». «Может, с Винтем прямо сейчас?» «Думаю, не стоит. Этот парень Сайрус в плохом состоянии. Бедняга ранен, да еще погибла его девушка. Он сейчас даже себя не помнит». Джек подошел к Барнаби и уже тише добавил. «Если мы сбежим сейчас, они устроят на нас настоящую охоту. А на что они способны, ты сам знаешь». «Да, уж знаю», — согласился Барнаби. «В незнакомом городе мы им не противники. Найдут и перережут». Камрады прибыли минут через двадцать. Карета скорой помощи объехала оранжевую черепашку и остановилась на газоне. Из нее выскочили трое молодцев в медицинских халатах. «Слишком широкие плечи у этих врачей», — заметил Барнаби. Санитары вытащили из машины каталку, разложили и покатили к дому. «Интересно, это их собственная машина, или они для такого случая перебили весь медицинский экипаж?» «Полагаю, для них это не препятствие», – сухо сказал Джек. «Хорошо, что их только трое». В этот момент хлопнула дверь черного хода. Послышались шаги. Шли несколько человек. «Их не трое, их больше», – сказал Джек, и, повернувшись к двери, чуть нервно поправил под рубашкой пистолет. Он ожидал, что вся эта компания сейчас придет к ним знакомиться, однако появился только один Квентин. «Сайрус лежит в гостиной, он хочет видеть вас». Конечно, проводи нас. Следуя за Квентином, Джек с Барнаби прошли мимо комнаты, в которой собрались все прибывшие, в том числе девушки. Камрады замерли, когда по коридору прошли двое, один из которых мог оказаться Рамоном Альваросом. Сайрус много рассказывал о нем. Окна в гостиной были прикрыты тонкими желтыми занавесками, которым не помешала бы стирка. От этой желтизны все вещи в комнате казались старыми. Возле рассохшегося старого бюро стояла каталка, на которой Сайруса вывезли из машины скорой помощи. Теперь поверх больничной простыни он был накрыт клетчатым пледом. Глаза Сайруса были закрыты, пол лица покрывало пятно ожога, однако волосы почти не обгорели и лишь торчали в разные стороны, словно перья. Ни на ногах, ни на руках не было заметно гипса или шины. Капельницы тоже не было. После беглого осмотра Джек сделал вывод, что Сайрусу повезло, если, конечно, у него нет внутренних кровотечений. «А не здесь, Квентин?» – с трудом произнес раненый и открыл глаза. «Да, комрад, я привел их». «Подойдите ближе! Я еще пока плохо себя чувствую!» Каждое слово давал Сайрусу с трудом. «Рамон, подойди ближе!» Джек и Барнаби переглянулись. Кто-то должен был взять на себя роль Рамона. «Подай мне руку!» Джек шагнул к раненому и подал руку. Сайрус вцепился в нее, словно тонущий в край лодки. Стоявший поодаль Квентин расплылся в счастливые улыбки. «Я так и знал, что Рамон именно вы!» – сказал он. «Хотя мне показалось, что вы слишком молоды!» Джек сделал вид, что не услышал. «Рамон», — произнес Сайрус, глядя куда-то мимо Джека. «Я рад, что нам удалось вырвать тебя из лап этих свиней». «Ты что-то сказал?» «Нет», — ответил Джек. «Ты что-то сказал мне?» Сайрус попытался приподняться. «Нет, успокойся, камрад, успокойся», — почти прокричал Джек. «У меня проблемы не только со зрением, но и со слухом. Врач сказал, что это временное, скоро пройдет». Сайрус утомленно замолчал, не отпуская руки Джека. «Очень много камрадов погибло, когда мы пытались спасти тебя. Я потерял Ингрид. Она значила для меня очень много. Надеюсь, ты не выдал легийцам номера счетов». «Нет», – громко ответил Джек. «Не кричи так, Рамон. Кажется, я начал лучше слышать. Так что ты говоришь, они тебя пытали?» «Я бы не назвал это пыткой», – начал изворачиваться Джек. «Должно быть, они вели какую-то свою игру». «Игру?» «Мы все любим игры, все без исключения», – произнес Сайрус и, прикрыв глаза, тяжело перевел дыхание. «Они не знали наверняка, кто я, поэтому не брались за меня по-настоящему», – добавил Джек. Он понимал, что если его принимали за Рамона, требовалось как-то объяснить, почему он не предал, ведь люди вроде майора Гастона, когда им требовалось, умели разговорить любого. Когда-то Джек знавал одного, кто побывал в руках контрразведки. Это был лейтенант по фамилии Гамильтон. Он неплохо справлялся с обязанностями командира взвода. Но кто-то донес на него, как на пособника врага, и Гамильтон исчез. Спустя две недели все выяснилось, и контрразведчики вернули Гамильтона в часть. Однако это был уже другой человек. И уж, конечно, он не мог больше командовать взводом. Его комиссовали по состоянию здоровья. В общем, было трудно выдумать что-то такое, что могло оправдать Рамона в глазах комрадов. «Ты не хочешь говорить мне, что тебе помогла блокировка в мозгу?» «Ты зря боишься, Рамон. Я ведь знаю о ее существовании. Она помогла тебе?» «Да, Сайрус, я выдержал только благодаря ей», — сказал Джек, лихорадочно соображая, что же это за блокировка. «Ну хорошо». Сайрус с облегчением вздохнул и еще крепче сжал руку Джека. «Должно быть, в тюрьме тебя не очень хорошо кормили, Рамон. Твои пальцы истончились, а ладонь стала узкой. Прежде у тебя были руки, как у водителя грузовика. Иногда в тюрьме приходилось не сладко», — осторожно произнес Джек, пытаясь уловить подтекст сказанного Сайруса. Уж очень этот разговор напоминал ему допрос. «Да, тюрьма меняет человека». «Прежде у тебя на руках росли волосы, как у обезьяны. Ты помнишь, мы даже шутили по этому поводу?» Сказав это, Сайрус хрипло засмеялся, но тут же закашлялся и умолк. «Теперь они у тебя гладкие», — снова заговорил он, поглаживая руку Джека. Затем неожиданно отпустил ее. «Хорошо, поговорили, Рамон. Теперь оставьте меня, я должен отдохнуть. Проводи их, Квентин». «Идемте», — сказал Квентин и направился к двери. Джек и Барнаби последовали за ним. Они уже было поверили, что этот раунд остался за ними, но они ожиданно услышали резкий голос. «Стоять на месте! Квентин, это враги!» Сайрус произнес это громко и отчетливо. «Поднимите руки, собаки, и поворачивайтесь медленно, иначе я превращу вас в решето!» Квентин бросился к стоявшей в углу запыленной вазе и достал из нее короткоствольный автомат. Джек и Барнаби подняли руки и медленно, как было приказано, повернулись. Они увидели Сайруса, который сидел на каталке и уверенно держал в руке пистолет. Его обожженное лицо скривилось в некоем подобии улыбки. Квентин с запозданием передернул затвор. «Оружие на стол, господа легийцы!» – скомандовал Сайрус. «Только медленно!» «Помните, очень медленно, иначе я с удовольствием продырявлю ваши легийские кишки!» Джек, а за ним и Барнаби вытащили из-под рубашек трофейные дотексы и рукоятками вперед положили их на поцарапанный журнальный столик. «Карно, Лидас, все сюда! А ты, Квентин, держи их на мушке!» «Что, легийские собаки, небось думали, я загнусь к вечеру?» «Да я вас перехитрил, как младенца!» «Квентин подробно описал вас, я уже тогда понял, что Рамон Альварес среди вас нет. А чтобы вы не сорвались раньше времени, я приказал ребятам сообщить, будто меня крепко размазало. «Так-то, тупые легийцы!»